Глава четырнадцатая. Первый месяц лета, тридцатый день. Первое. Ренесенб стало страшно. Она инстинктивно вернула жерелье в шкатулку, задвинула крышку и снова обмотала шнурок вокруг застежек. Первым ее побуждением было скрыть находку. Она даже опасливо оглянулась, желая убедиться, что ее никто не видит. Ночь прошла без сна. Ренессенб беспокойно ворочалась с сбоку-набок, никак не могла найти удобную позу для головы на деревянном подголовнике кровати. Под утро она решила, что нужно кому-то рассказать о своей находке. Нести одной груз неприятного открытия у нее не было сил. Ночью она дважды испуганно вскакивала. Ей чудилась грозная фигура на Фред, стоящая у ее постели, Но в комнате никого не было. Ренесенб взяла из шкатулки ожерелья со львами и спрятала в складках льняного платья. Едва она успела это сделать, как в комнату вбежала хинет. Глаза ее возбужденно блестели, ей не терпелось поделиться последними новостями. «Ты только подумай, Ренесенб, разве это не ужасно? Тот мальчик, пастушок, ты знаешь...» Его нашли сегодня утром крепко спящему за кромов. Его трясли, ему кричали в ухо, и теперь, похоже, он уже никогда не проснется. Как будто выпил макового сока. А может, и вправду выпил. Но если так, то кто ему дал? Из наших никого я бы знала. И сам он выпить не мог. Мы должны были еще вчера догадаться. Пальцы хинец стиснули один из многочисленных амулетов, которые она носила. Да защитит нас само над злых духов мертвых. Мальчик рассказал о том, что видел, сказал, что видел ее. И она вернулась и дала ему маковый сок, чтобы его глаза навсегда закрылись. О, она очень могущественна, это нафред. Ты знаешь, она бывала в других землях за пределами Египта, готова поклясться, что там она выучилась заморской магии. Всем живущим в этом доме грозит опасность. Всем! Твой отец должен принести в жертву Омону несколько быков. Целое стадо, если нужно. Теперь не время экономить. Мы должны защитить себя. Мы должны воззвать к твоей матери, как и собирался им Хатеп. Жрец Мерсу тоже так считает. Послание в загробный мир. Хорь его теперь составляет. Твой отец хотел воззвать к Нафред, повиниться перед ней. Что-то вроде этого, превосходнейший Нафред, какое зло я сотворил тебе, и так далее. Но жрец Мерсу сказал, что нужны средства посильнее этого. Твоя мать, Ашайет, была из влиятельной семьи, брат ее матери был Намархом, а ее брат главным виночерпием наместника Фив. Узнав обо всём, она позаботится, чтобы простой наложнице не позволили убивать её детей. Да, мы добьёмся справедливости. Как я уже сказала, Хори теперь сочиняет прошение к ней. Ренессенб собиралась разыскать Хори и рассказать о находке ожерелья со львами. Но если Хори занят с жрецами в храме Исиды, то нечего даже думать, что удастся поговорить с ним наедине. Может пойти к отцу... Ренесенб недовольно покачала головой. Детская вера во всемогущество отца давно угасла. Теперь она понимала, как быстро имхотеп теряется в трудную минуту. Суетливая напыщенность заменяет ему силу духа. Был бы здоров Яхмас, она обратилась бы к нему. Хотя вряд ли от него стоило ожидать полезных советов. Вероятно, он стал бы настаивать, чтобы она все рассказала имхотепу. А вот этого, все отчетливее понимала Ренессенб, следовало избежать любой ценой. Первым делом имхотеп растрезвонит об ожерелье на всю округу, а инстинкт подсказывал Ренессенб, что ее находку следует держать в тайне, хотя и не понимала причину. Нет, ей нужен совет Хори. Он знает, что нужно делать, как всегда. Он возьмет у нее ожерелье, вместе с ним ее тревогу и растерянность. посмотрит на нее своими добрыми, серьезными глазами, и она сразу же поверит, что все будет хорошо. Ренесенб подумала было, не признаться ли Кайт. Нет, Кайт не подходит. Она не умеет слушать. Разве что увести ее от детей? Нет, это не поможет. Кайт женщина милая, но глупая. Есть еще Камени, подумала Ренесенб, и бабушка. Камени? Мысль о нем была ей приятна. Она отчетливо представила его лицо, как меняется выражение на нем. Сначала веселое недоверие, потом интерес, а потом тревога за неё. Или не за неё? Откуда это коварно подкрадывающееся подозрение, что на Фреттой и Каме не знали друг друга гораздо лучше, чем казалось на первый взгляд? потому что Камени помог Нафред в ее попытках рассорить имхотепа с семьей? Он клялся, что против своей воли. Но правда ли это? Слова ничего не значат. Все сказанное Камени выглядело естественным и правдивым, смех у него был таким веселым, что хотелось смеяться вместе с ним, а походка такой грациозной, поворот головы, гладкие бронзовые плечи. А когда его глаза смотрели на тебя, смотрели на тебя, мысли Ренесенп окончательно запутались. Глаза у Камени были не такими, как у Хори, излучавшими доброту и уверенность. Они требовали, бросали вызов. От этих мыслей кровь прилила к щекам Ренесенп, глаза заблестели. И все же не стоит говорить Камени о том, что она нашла ожерелье на фред. «Нет, нужно пойти к Исе». Вчера бабушка удивила ее, у старухи сохранился острый практичный ум и соображает она лучше остальных членов семьи. «Иса стара», — подумала Ренесенб, — «но она поймет, что делать». Второе. При упоминании об ожерелье Иса торопливо оглянулась и прижала палец к губам. Порывшись в складках платья, Ренессенп извлекла ожерелье и вложила в ладонь бабушке. Иса поднесла его к своим тусклым глазам, спрятала где-то среди одежд и тихим властным голосом сказала. «Теперь молчи. В этом доме тысячи ушей. Я почти всю ночь не спала. Все думала. Нам нужно многое сделать». Отец с Хори отправились в храм Исиды, чтобы посоветоваться с жрецом Мерсу и составить прошение моей матери, чтобы она нам помогла. Знаю. Ладно, пусть твой отец занимается душами мертвых. А я размышляла о том, что происходит в нашем мире. Когда вернется Хори, приведи его ко мне. Нужно кое-что обсудить, ему можно доверять. Хори скажет нам, что делать». — радостно сказала Ренессент. Иса с удивлением посмотрела на нее. «Ты часто приходишь к нему в гробницу, да? О чем вы с Хори говорите?» Ренессент покачала головой. «Ну, о реке и Египте, о том, как меняется свет, о цвете песка и скал внизу. Но часто мы вообще не разговаривали. Я просто сидела...» Там так мирно и спокойно, без громких сердитых голосов, без детского плача, без суеты. Я думала о своем, и Хори не мешал моим мыслям. А иногда я поднимала голову и видела, что он смотрит на меня, и мы оба улыбались. Там я могла быть счастлива. «Тебе повезло, Ренесенп», — медленно проговорила Иса. «Ты нашла счастье, которое живет в сердце человека». Для большинства женщин счастье это суета мелких забот: воспитание детей, смех, разговоры и ссоры с другими женщинами, любовь и гнев мужчины. Оно состоит из мелочей, нанизанных на одну нить, словно бусины в ожерелье. Твоя жизнь тоже была такой, бабушка. Большая часть. Однако теперь, когда мне много лет, когда я почти всё время сижу одна, Плохо вижу и с трудом хожу, теперь я поняла, что жизнь не только снаружи, но и внутри человека. Но я слишком стара, и ничего уже не изменишь. Поэтому я броню свою маленькую служанку, наслаждаюсь вкусными блюдами прямо из кухни. Разными видами хлебов, что выпекают в нашем доме, спелым виноградом и гранатовым соком. Остальное уходит, а это остается. «Дети, которых я больше всего любила, почти все умерли. Твой отец, да поможет ему Ра, всегда был глупым. Я любила его в те времена, когда он только учился ходить. А теперь он раздражает меня своей напыщенностью. Из внуков я люблю только тебя, Ренессенб». «Кстати, о внуках. Где Ипи? Я не видела его ни вчера, ни сегодня». Он очень занят, присматривает за закладкой зерна в закрома. Отец назначил его главным. Иса ухмыльнулась. Это доставит удовольствие нашему юному дурачку. Он надуется от сознания собственной важности. Когда Ипи придет поесть, скажи ему, чтобы заглянул ко мне. Хорошо, Иса. А насчет всего остального, Ренесенб, молчи. Третье. «Ты хотела меня видеть, бабушка?» Эпи гордо улыбался. Он слегка склонил голову на бок, а в его белых зубах был зажат цветок. Юноша выглядел чрезвычайно довольным собой и жизнью вообще. «Потрать на меня немного своего драгоценного времени!» Иса прищурилась, чтобы лучше видеть, и окинула его взглядом с головы до ног. Ее язвительный тон не произвел впечатлений на Иппи. «Да, сегодня я очень занят. Отец отправился в храм и все дела оставил на меня. Молодые шакалы лают громко». Но Иппи было ничем не пронять. «Послушай, бабушка, ты ведь позвала меня не за этим?» «Да, мне нужно тебе кое-что сказать. Начнем с того, что в доме траур». «Тело твоего брата Сибека еще у бальзамировщиков, а у тебя такое радостное лицо, будто сегодня праздник». Иппи ухмыльнулся. «Ты же не ханжа, Иса. Зачем тогда заставляешь меня лицемерить? Ты прекрасно знаешь, что мы с Сибеком не любили друг друга. Он при каждом удобном случае обижал и дразнил меня, обращался со мною как с ребенком. В поле поручал самые унизительные детские работы, Часто издевался и смеялся надо мною. А когда отец захотел сделать меня совладельцем вместе со старшими братьями, Сибек отговорил его. «Почему ты считаешь, что его отговорил Сибек?» быстро спросила Иса. «Камени» сказал. «Камени?» Иса вскинула брови, сдвинула парик и почесала голову. «Значит, Камени, это уже интересно!» Он сказал, что слышал об этом от Хинет. Никто не станет спорить, что Хинет всегда все знает. Тем не менее, — сухо заметила Иса, — в данном случае Хинет ошиблась. Вне всякого сомнения, Сибек и Яхмас считали, что ты слишком молод, чтобы стать хозяином, но именно я, да, именно я убедила отца вычеркнуть твое имя. «Ты бабушка!» На лице юноши было написано неподдельное удивление. Потом лицо его помрачнело, цветок выпал изо рта. «Зачем ты это сделала? Тебе-то какое дело?» «Благополучие семьи — мое дело». «И отец тебя послушал?» «Не сразу», — пояснил Иса. «Но я хочу преподать тебе один урок, мой красавчик». Женщины добиваются своего окольными путями, и они учатся, если эта способность не дана им от рождения, играть на слабостях мужчин. Может, ты помнишь, как в один из прохладных вечеров я приказал Эхинет вынести на галерею игральную доску? «Помню. Мы с отцом играли, и что?» «А вот что. Вы сыграли три раза». «И каждый раз ты, более искусный игрок, побеждал отца». «Точно. Вот и все». Иса закрыла глаза. «Твой отец, как все слабые игроки, не любит проигрывать, особенно мальчишки. Поэтому он вспомнил мои слова и решил, что ты в самом деле слишком молод, чтобы стать его совладельцем». Иппи с удивлением посмотрел на нее. Потом рассмеялся, и этот смех нельзя было назвать приятным. «Ты умная Иса», — сказал он. «Старая, но умная. В этой семье только у нас с тобой есть мозги. Ты одержала первую победу за нашей игральной доской. Но в следующий раз выиграю я, так что берегись, бабушка». «Не волнуйся за меня. И в свою очередь позволь дать тебе совет». Это ты должен поберечься. Один из твоих братьев мертв, другой едва избежал смерти. Ты тоже сын своего отца, и тебе может быть уготована та же участь». Иппи презрительно рассмеялся. «Я не боюсь. Почему?» «Ты также угрожал на Фред и оскорблял ее». «На Фред!» Мальчик не скрывал своего презрения. «Что у тебя на уме?» — строго спросила Иса. «Есть кое-какие мысли, бабушка, и можешь мне поверить, на Фрет и проделки ее призрака меня нисколько не волнуют. Пусть делает, что хочет». Внезапно в комнату с громким криком ворвалась Хинет. «Глупый мальчишка! Беспечный ребенок!» — Оскорбляет мертвых после того, как мы все убедились в ее могуществе. У тебя даже нет амулета, который тебя защитит. — Защитит. Я сам позабочусь о своей защите. — Прочь с дороги, Хинет, у меня много дел. Эти ленивые крестьяне узнают, что такое настоящий хозяин. Оттолкнув Хинет, ипи вышел из комнаты. Иса решительно оборвала жалобы и причитания Хинет. «Послушай меня и перестань вопить из-за Ипи. Может, он знает, что делает, а может, нет. Он ведет себя очень странно. Скажи мне лучше вот что. Ты говорила, камени, что именно Сибек уговорил им Хатепа не включать Ипи в договор о совладении?» Хенет перестала кричать и переключилась на свой обычный жалобный тон. Я слишком занята домашними делами, чтобы тратить время на разговоры и рассказывать камене обо всех. И уж точно я бы и словом с ним не перемолвилась, если бы он сам ко мне не подошел. У него приятные манеры, ты должна это признать, Иса. И я не одна так думаю. Нет, не одна. А если молодая вдова снова хочет выйти замуж, она обычно мечтает о красивом молодом человеке, хотя я не знаю что скажетт на это имхотеп как бы то ни было камени всего лишь младший писец меня не интересует камени со всеми его достоинствами и недостатками ты говорила ему что именно себег возражал против того чтобы включить ипи в договор о совладении послушай а я не помню может говорила а может и нет Но я не хожу и не рассказываю всем подряд обо всём, что происходит в доме, это уж точно. Однако от слухов не избавишься, и ты сама знаешь, что говорил Сибек. И яхмас тоже, если уж на то пошло. Хотя, конечно, не так часто и не так громко. Ипи ещё ребёнок, и добра это не принесёт. Так что камен не мог сам это слышать, а вовсе не узнать от меня. Я никогда не сплетничаю. Но, с другой стороны, язык дан нам для того, чтобы говорить, а я не глухонемая». «Это уж точно», — хмыкнула Иса. «Язык, хенет, иногда может быть оружием. Язык может стать причиной смерти. Причем не одной. Надеюсь, что твой язык, хенет, никого не погубил». «Как ты можешь такое говорить, Иса? На что ты намекаешь?» «Могу поклясться, я никогда никому не говорила ничего такого, что не могла бы рассказать всему миру. Я предана всей семье, готова отдать жизнь за любого из них, но они не ценят преданности и нет. Я обещала их дорогой матери...» «Ха!» — перебила ее Иса. «А вот и моя жирная куропатка, приготовленная с пареем и сельдереем. Пахнет вкусно и зажарена в меру». "И поскольку ты так нам предана, Хенет, то можешь отщепнуть кусочек с одного боку. Проверим, не отравлена ли она." "Иса!" вскрикнула Хенет. "Отравлена? Как у тебя только язык поворачивается? Ее готовили на нашей кухне. Всё равно," ответила Иса. "Кто-то должен ее попробовать на всякий случай. И лучше, если это будешь ты, Хенет." Раз уж ты готова отдать жизнь за любого члена семьи. Думаю, смерть будет не очень мучительной. Ну же, хенет. Смотри, какая она жирная, сочная и ароматная. Нет, спасибо, я не хочу лишаться своей маленькой рабыни. Она молодая и весела, а твои лучшие дни хенет уже в прошлом. И не так уж важно, что с тобой будет. Давай, открывай рот. Вкусно, правда? «Знаешь, что-то лицо у тебя позеленело. Тебе понравилась моя маленькая шутка? Думаю, нет. Ха-ха-ха». Иса зашлась смехом, а потом вдруг стала серьезной и с жадностью набросилась на свое любимое блюдо.